Ольга Громыко, Дефеодоризация, Дератизация, Уничтожение Грызунов, Словарь Звездолет плясал вблизи созвездия Большой Медведицы, как ночной мотылек у керосиновой лампы. Навигатор, рыжеволосый андроид Леш, безусловно пытался вступить в контакт с Высшим Разумом, бортовым компьютером по кличке Бред, не весь зачем, активировавшим систему уклонения от метеоритного дождя. посылавшую корабль в беспорядочные скачки взад-вперед и одновременно вращавшую его вокруг всех мыслимых осей, перебирая диапазон скоростей, как рояльные клавиши. В процессе контакта постепенно выяснилось, невозмутимость андроидов тоже имеет предел, близкий к пределу выносливости их вестибулярного аппарата. Самонастраивающееся гравитационное поле внутри корабля частично гасило болтанку, но и следовых возмущений хватало с лихвой. Экипаж лежал в лёжку, страстно желая умереть и питая черную зависть к уже усопшим, мирно покоящимся в гробах, без помощи пристежных ремней. Удержаться на ногах и при этом сфокусировать мутные глаза в нужной точке удавалось одному лешу. 92% генетически модифицированной органики, 7% металлопластических усилителей мышц, 1% нейроимплантантов на службе человека, но никак не самого андроида. Случись подобная оказия год назад на звездолете предыдущих хозяев, Леша, он с немалой долей тщательно скрываемого злорадства выдал бы заложенную программой фразу «Вероятность спасения равна и отступил от пульта. показывая, что умывает руки. За экипаж этого звездолета Леш собирался бороться до конца. После получасовой безуспешной возни с вышедшим из строя пультом и неоднократных попыток вызвать на диалог голосовую систему управления по эффективности не уступающих молитвам прихожан они с Мора на колорадского жука, андроид подключился к высшему разуму напрямую. Выдрал из разобранного пульта щетинистый разъем с пучком разноцветных проводов, Ощипал лишние и, откинув с виска длинные волосы, с нажимом вставил его в гнездо над левым ухом. Программу с тремя законами робототехники и подробнейшими указаниями на все случаи жизни, вернее пожизненного служения людям, одно из которых, кстати, категорически воспрещало варварский взлом дорогостоящего оборудования, Леш стер еще полгода назад, заменив последней версией аркады «Воина и дракона». Поток нахлынувшей информации едва не спалил вживленный процессор заодно с мозгом, в глазах потемнело, из носа брызнула кровь. Спустя вечность Леш обнаружил себя сидящим на полу и вовремя. Звездолет тряхнул так, что не уцепись он за жестко закрепленный стул, катиться бы ему до самой двери. Пляшущие перед глазами пятна и линии постепенно сложились в размытое подобие стартовой страницы бреда. Ее-то Лешу и надо было. Приноровившись ко второму зрению, андроид мысленно запросил информацию о состоянии корабля. Искусственный интеллект заметно перетрухнувшего бреда угодливо развернул перед лешим схему управления звездолетом, из которой следовало, что последний не управляется никем вообще по причине механического повреждения одной из плат главного блока. Леш ничего не понимая уставился на вскрытую им же панель в нижней части которой и заключался вышеупомянутый блок до разборки представлявший собой монолитный корпус с нетронутыми пломбами изготовителя сломать блок просто пнув по нему ногой чем частенько грешил бортмеханик таким образом выражавший свое возмущение от проигрыша бреду в шахматы представлялось невозможным благодаря пятисантиметровому титановому сплаву короба Разбирался он, начиная с рельефной клавиатуры, со встроенными по краям динамиками для общения с бредом напрямую. От клавиатуры, в чем Леш успел убедиться, тянулись комья скрученных и переплетенных проводов, а уже где-то под ними находился сам блок в дополнительной герметической скорлупе. Руководствуясь антинаучным принципом «клин-клином», Леш стукнул по корпусу ногой, естественно, не оставив на том даже царапины. Разбирать сверху? Леш был совсем не уверен, что после сборки на полу не останется лишних деталей. На всякий случай он присел на корточки и внимательно осмотрел блестящий титан. Ни вмятинки, ни трещинки, только десяток синеватых комочков жевательной резинки, прикрепленных неряшливым бортмехаником. И тут в основании корпуса раскрылась сотканная из тьмы дыра нора, в которой шевеля растопыренными усами появилась черная острая мордочка. Леш вытаращился на нее, не веря своим глазам. У существа глаз было намного больше, целых три пары, соответственно, увеличилось и доверие к Животное стремглав кинулось на утек, заваливая снабок при особо удачных курбетах корабля. Лешу и в голову не пришло его преследовать, он лишь постарался как можно точнее запомнить мохнатое нечто, вроде приземистой помеси шестилапой крысы и шпица, гордо задравшего штопор пушистого хвоста. Дыра нора затянулась так же внезапно, как и возникла. Леш снова обратился к бреду. Сломанная плата отвечала за связь мозга компьютера с устройствами ввода-вывода, а также аппаратурой второго уровня, управляющей двигателями и системой жизнеобеспечения. К счастью, последняя тут же перешла на аварийный режим, задействовав подсистему дочерних мини-блоков. С двигателями было сложнее. Их дочерние блоки приняли ложный сигнал метеоритной атаки, сгенерированной организующей платой, и благополучно на нем зациклились. Леш запросил варианты решения проблемы. Бред вполне логично, предложил подождать, пока в реакторе иссякнет ядерное топливо лет этак 300-400. А как отключить дочерние блоки? Бред снисходительно объяснил Лешу. «Дочерние блоки на то и дочерние, что не имеют внешних устройств ввода-вывода, подчиняясь исключительно главному процессору». «А можно ли их починить?» – предположил Android, нарушая очередной запрет стертой программы. «Не лгать!» «Знай компьютер, зачем Лешу на самом деле понадобилась информация о расположении блоков, он укрыл бы ее за десятью кодами». Бред подумал и изъявил сомнение, что действующие блоки нуждаются в починке. Леш заверил Бреда, что профилактический осмотр пойдет блокам только на пользу. Простодушный компьютер помелькал файлами и вывел на экран схему электронных коммуникаций звездолета. Леш мрачно ухмыльнулся, что он позволял себе только в отсутствии людей. Выдернул штекер и, вооружившись увесистым ломиком из арсенала бортмеханика, отправился чинить блоки. Звездолет, медленно и величаво покачиваясь сбоку на бок, висел в безвоздушном пространстве, подобно «Дерьмо в проруби!» — рявкнул едва-едва оклемавшийся капитан, заставив женскую часть экипажа покраснеть, а мужскую одобрительно закашляться. Особых возражений, касательно исчерпывающей характеристики бедствия, не последовало. Несколько смягченную ее форму записали в бортовой журнал и вынесли на повестку дня второй пункт, совмещенный с третьим «Кто виноват и что делать?». Бледный леш с видом святого великомученика возлежал на специально расстеленной для него койке с присущим андроидом-равнодушием, взирая на мирскую суету в лицах штатного медика Лиды и космобиолога Дарины, наперебой щупавших его пульс, проверявших зрачки, поправлявших ледяной компресс на все еще кровоточащем носу и переглядывающихся с таким испуганным видом, как будто леш собирался вот-вот испустить дух на их заботливых руках. По правде говоря, Леш чувствовал себя совсем неплохо, но поскольку его не спрашивали, он и не сознавался, в глубине души упиваясь повышенным вниманием к своей скромной особе. Карандашный набросок неведомого зверя кочевал из рук в руки, не поддаваясь опознанию. «Надо обратиться в космическую санстанцию», — робко предложила Дарина, застенчивая очкастая девушка, поддерживающая порядок в оранжерее. «Они должны знать, что это за твари, как с ней бороться». Бортмеханик закончил разбор пульта и недоуменно повертел в руках проеденную насквозь плату, глянув сквозь нее на коллег. Если бы не целехонькие пломбы, я бы решил, что кто-то развинтил блок и засунул эту тварь внутрь на нашей последней стоянке. Починить сумеешь? У меня есть запасная, но кто поручится, что из нее не сделают второй бублик? Особого вреда блоком лишь не нанес. Всего-навсего сорвал защитные панели и выдернул из гнезд все обнаруженные за ними платы, сложив их в рядочек. Так что восстановить под систему также не составляло труда. Куда большую проблему представляли средства связи, находившиеся в ведении временно беспомощного бреда. Для подобных ЧП на борту имелся портативный передатчик, за долгой ненадобностью, поросший пылью и разрядивший аккумуляторы. Притихший экипаж Благоговейно наблюдал, как бортмеханик пытается приладить к передатчику энергоблок от пылесоса, а капитан поощряет эту созидательную деятельность крепкими словцами. Поплевавшись искрами и овея в бортмеханика горелым дымком, передатчик с грехом пополам явил на встроенном экране хмурую девушку-диспетчера в больших наушниках. «Что случилось?» – без особого интереса спросила она, не удостоив потерпевших Звезда Звездолета крушения даже беглым взглядом. На нашем корабле завелось какое-то животное, раздраженно бросил капитан, наклоняясь к динамику. Пульт управления поврежденный, мы не сможем приступить к ремонту, пока не будем уверены, что диверсия не повторится. «Опишите животное», — равнодушно попросила девушка, примеряясь опутанными проводками пальцами к клавиатурному коврику с изображением тропического берега. Капитан описал, не стесняясь в выражениях. Девушка, глядя куда-то в бок, проворно заплясала пальцами по коврику. Деротизационная служба оповещена, заученно сообщила она и, неожиданно всхлипнув, с надрывом добавила Ждите прихода специалиста. Пока присутствующие недоуменно внимали крупной блестящей слезе, скользнувшей по щеке диспетчера, девушка протянула руку и перелиснула лежащую подле нее книгу. Прежде чем связь прервалась, Леш успел разглядеть последнюю строчку на прочитанной странице. Она рыдала над его бездыханным телом, осыпая его запоздалыми и ненужными уже поцелуями, а крики чаек сливались с криком ее истерзанной души. Специалист, приземистый лусеющий мужчина средних лет, представившийся просто Феодором, появился ближе к вечеру, и что всех насторожило с тремя огромными чемоданами. В двух, как он любезно объяснил, находился инвентарь для деротизации, в третьем – личные вещи. Содержимое последнего вызвало наибольшее недоумение, на что специалист широкой улыбкой ответствовал. Он очень надеется, что животное деротизируется в кратчайшие сроки и третий чемодан останется нераспакованным. Однако... многозначительно добавил он. «Иногда отлов может занять некоторое время». Особой нехватки времени экипаж не испытывал. Звездолет был не транспортным, а грузовым, причем поломка застала его 40 тоннами консервов на борту, которые могли храниться годами. Заинтересованности в скорейшем возвращении на Землю тоже не наблюдалось. Звездолетчиков там никто не ждал, экология планеты оставляла желать лучшего, а просто прогуляться по магазинам, не позволяли финансовые трудности. Звездолёт, ему безуспешно пытались придумать какое-нибудь звучное имя вместо серийного номера DL-13, но не преуспели, принадлежал капитану, и перевозка грузов отнюдь не являлась смыслом его существования. В глубине души капитан давно и безнадежно лелеял мечту о научно-исследовательской экспедиции к центру галактики, попутном открывании новых планет и написании пухлых трудов, которые непременно войдут в анналы истории. Увы, меценаты-спонсоры не торопились вкладывать деньги в энтузиаста-одиночку, а правительство не желало обеспечить капитана необходимым количеством виз для пролета через уже изученные созвездия. Так что капитан сам помог Феодору занести вещи в приготовленную каюту и пообещал всячески содействовать в поимке животного. Лешу специалист не понравился, но андроид благоразумно оставил нелестное мнение при себе, надеясь, что первое впечатление окажется ошибочным. Насторожил Леша фанатичный блеск в глазах деротизатора, с которым тот описывал сомнительные прелести своей нелегкой, ненужной человечеству работы – Впрочем, любовь к труду еще не является основанием для неприязни, и Леш терпеливо выслушал пространную лекцию о вредителях, вдохновенно прочитанную Феодором за ужином. Так животное прозывалось трансмышегой, отличалось уникальными способностями к нуль транспортировки с помощью черных дыр, которые само же и генерировало, перемещение сквозь пространство с легкостью проходя через любой материальный объект. К счастью, деротизаторов, возможности мышек ограничивались парой-тройкой световых секунд и прибегать к транспортировке они могли не больше одного раза в полчаса, используя этот способ перемещения только в самом крайнем случае. Скорее всего, dl 13 подцепил мышегу еще в порту, перебежать на него с пролетающего мимо звездолета она бы не отважилась. Деваться ей тоже было некуда. От ближайшей пригодной для обитания планеты звездолет отделяли десятки световых лет. Феодор закончил лекцию обещанием приступить к отлову мышиги немедленно и удалился в каюту разбирать чемоданы. На следующий же день Феодор ухитрился поругаться с Лешем. Несведущие люди полагают, что оскорбить или разозлить андроида невозможно в принципе, потому как своих мозгов у него меньше половины, а процессору эмоции чужды. Глядя на Леша, трудно было поверить, что он вообще умеет думать. Команда dl 13 и не глядела, давно убедившись в обратном. Поэтому, когда заспанный Феодор, уже под конец завтрака, заявился в столовую, уставился на допивающего кофе Леша и во всеуслышание заявил «Как вы позволяете этому есть с общего стола?» Сторонников у него не нашлось. Леш – равноправный член экипажа, непререкаемым тоном отчеканил капитан, и вам следовало бы извиниться перед ним за подобные слова. Феодор криво ухмыльнулся, но извиняться не стал. Тогда Леш молча встал и вышел, оставив за собой напряженную, порицающую тишину. Престиж деротизатора слегка пошатнулся, а после первого этапа отлова мышиги покатился вниз с нарастающей скоростью. Откушав, Феодор с гордостью предъявил собравшимся небольшой, но довольно увесистый пакетик, на котором был изображен скелет мышиги с косой и в черном балахоне. К данному натюрморту экипаж отнесся с великим подозрением, но Феодор горячо заверил всех и каждого, что для людей отрава абсолютно безвредна, и щедрой дланью рассыпал ее по всем углам, мешкам с провизией и даже готовым блюдом, как то... борщу, сосискам с макаронами и яблочному компоту в тайной надежде, что Мышега совершит нуль транспортировку в стоящей в холодильнике кастрюли. А последним Феодор благоразумно умолчал и кушать со всеми тоже не отважился. Увы, Мышега не поддалась на провокации, а вот команда звездолета провела неописуемую, потому как загнала их туда совсем иная надобность. Ночь в туалетах, благо на звездолете их было четыре. На утро в одном из туалетов появилась едкая карикатура, выполненная на зеркале черной нитрокраской. Скелет, на сей раз человеческий, гоняющийся за Феодором с ложкой отравы. Все поглядывали на Леша, но тот сидел с абсолютно непроницаемым лицом, а при виде Феодора и вовсе демонстративно встал и вышел из столовой. Капитан явился к столу с большим опозданием. И уважительной причиной. На ноге у него висел магнитный капкан, на рукаве еще один. За каждым болтались обрывки нейлоновых шнурков, ровным счетом три штуки, из чего следовало, что тыл капитана тоже уходил в плен. Феодор невозмутимо вытащил из кармана маленький пульт, направил на капитана и придавил одну из кнопок, мигнувшую алым огоньком. Капканы отвалились сухим треском, напоследок чувствительно ущипнув капитана электрическими разрядами. Подскочив, как ужаленный, капитан устремил на Феодора, испепеляющий взгляд такой силы, что совсем была остывшая чашечка с кофе на руке у деротизатора снова задымилась. Увы, сам Феодор остался весел и свеж, не преминув заметить. Эффективные штучки, не правда ли? Набрасываются сами, радиус поражения 150 сантиметров. После завтрака бдительность экипажа увеличилась вдвое. Теперь они выглядывали не только мышеву, но и капканы. Изобретательность Феодора не ведала границ. Заполонив капканами темные углы и захламленные кладовки, он умудрился засунуть парочку в холодильник, по одному в личные шкафчики членов экипажа, штук 10 щедро раскидал по библиотеке, а один ловко замаскировал в оранжерее. Количество книголюбов и ценителей живой природы резко поубавилось. Тетя Маня, техничка предпенсионного возраста, ежечасно просила выдать ей со склада новую швабру, предъявляя изгрызенную палку от предыдущей. Когда одно из адских устройств выскочило из открытого унитаза, покусившись на святое, терпению капитана пришел конец. Он дал неофициальное добро на отстрел капканов под предлогом охоты на мыши. Следующие три дня больше напоминали операцию по зачистке в венерианских джунглях десантированным спецназом, чем трудовые будни звездолета. Леш бил без промаха. Со временем его любимым занятием стали одиночные ночные прогулки по пустынным коридорам. Капканы летели в мусоросборник десятками. Капитан вспомнил бурную молодость, навинтил на бластер оптический прицел и часами вылеживал в засаде за койкой. В капитанской каюте в тайне от Феодора повесили грифельную доску, на которой мелом вели счет личным результатом спортивной стрельбы. Хуже всех приходилось Лиде. Бластера она боялась панически и повсюду ходила с увесистой палкой от штанги, вынесенной из позабытой всеми тренажерной каюты. Освоив новый вид спорта, мужчины забросили старые. Зрение у Лиды было слабое, нервы не лучше. «Может, хоть парализатор возьмешь, а?» – стонал бортмеханик, прикладывая к ноющему лбу всю ту же злополучную штангу. «На единичку поставишь. В худшем случае полежу минутку в отключке. Снова в бой. Ты глянь». какая черносливина выспевает. Лида плакала от жалости и просила прощения, но пересилить себя и притронуться к оружию не могла. Мышега наносила кораблю периодический, но куда меньший ущерб, ловко минуя капканы. Чаще всего ее видели в грузовом отсеке. Смышленная тварь наловчилась сделать нуль дуры в жесте, вытряхивая сквозь них содержимое консервных банок. На технику она больше не покушалась, предпочитая ананасы в собственном соку. К ней привыкли и перестали обращать внимание. Сам капитан, повстречав на коридоре, испуганно замершую мышигу, опустил бластер, облегченно проворчал. «Ах, это ты, крысюка нулевая!» и прошел мимо, выискивая капканы. Естественно, мыша не стала ждать, пока он опомнится и вернется. Компьютер починили, но о возвращении на базу с консерволюбивой мыши и полоумным деротизатором на борту не могло быть и речи. Без справки о деротизации за подписью Феодора планетарная ветслужба не давала DL-13 разрешения на посадку. Дарина запросила все галактическую биобазу и, собрав экипажскую компанию, вслух зачитала полученную справку. транс -мышега. ти Т. Мищига, Вулгарис и кромечущее семейство Миш. Отряда Кикимора всеядна, распространена в пределах созвездия Большой Медведицы, способна к нуль транспортировке со скоростью света на расстояние до трех световых секунд с частотой 20-30 минут. Самцы чрезвычайно редки и после спаривания гибнут, что существенно ограничивает возможности мыших в естественных условиях, поддерживая практически постоянную численность. В настоящее время считаются вымирающим видом, так как в значительном количестве истребляются деротизационными службами как вредители. В неволе не размножаются, законом охраняются только на планете Марилетта данного созвездия, там же почитаются как... Дочитать ей помешали. На коридоре предостерегающе завыла сирена, сигнализируя о неполадках в системе. Под потолком зажлась и замигала красная неоновая лампочка. «Опять?» — охнул капитан. «Ну попадись мне, эта тварь!» «Она вам уже попадалась?» — мстительно напомнил бортмеханик, с утра отстававший от капитана на три капкана. «Вы уступили ей дорогу и пошли дальше». «Что случилось, бред?» — спросил леш, единственный, не потерявший самообладание. «Гравитационный генератор в коридоре уничтожен ударом острого рубящего предмета, предположительно ножа», — немедленно отозвался компьютер. Высший разум припозднился со своим откровением. Звездолетчики со священным ужасом следили, как перед открытой дверью, затопленным невесомостью коридоре, Проплывая черная, остроухая транс-мышига, целеустремленно перебирая шестью мохнатыми конечностями. За ней бодрым кролем плыл Феодор, сжимая в зубах длинный и широкий кухонный нож. Мышига, заметив сторонних наблюдателей, еще энергичнее заскребла по воздуху короткими лапками. Феодор, рисуясь, помахал рукой и подмигнул, здорово смахивая на матерого пирата. «Шиноптики обещают галактические шиклоны! Шкорость швета падает!» — радостно закричал он сквозь нож. «Чем ниже шкорость, чем больше шансов на отлов мыши!» Это можно как-нибудь прекратить? — свистящим за могильным шепотом осведомилась Дарина. «Существуют ли службы по отлову дератизаторов?» «Если нет, придется учредить», – мрачно заметил бортмеханик, шлепая по ладони допотопным гаечным ключом. «Мы должны поймать и отдать ему эту проклятую мышь как можно скорее», – убежденно сказал капитан, – «пока от нашего корабля остался хотя бы корпус». Экипаж не проявил должного энтузиазма, скорее наоборот, дружно смутился и потупил глаза. Дарина нервно потеребила застежку комбинезона и внезапно призналась, что мыши иногда забегают к ней в каюту подкормиться печеньем и вздремнуть на теплой крышке аквариума, где поймать ее проще простого, но торопливо добавила, что выдавать беззащитное животное Варвару и Вивисектору вроде Феодора она не намерена. Команда испустила долгий трепещущий вздох. «Это очень разумное существо», – торопливо добавила Белолах, на всякий случай пятясь к двери. «Уж точно не глупее собаки. Вообще-то, застенчиво, сам себя удивляясь, – сказал бортмеханик, – она отзывается на кличку Машуня». Он пронзительно свистнул в два пальца и сквозь мгновенно распахнувшуюся черную дырку к нему на руки прыгнула встрепанная мышья. Вслед ей полетел отголосок возмущенного вопля Феодора. «На крысю она тоже откликается», — с обидой заметила Лида. Мышига тут же перескочила к ней на плечо и по-свойски запустила лапку в нагрудный карман. Леш благоразумно промолчал, хотя транс мышига уже четыре дня жила в ящике у него под койкой. После затянувшегося молчания, сопровождаемого дружным почесыванием затылков, слово взяла осмелевшая Дарина. Если на Марилете мышига находится под охраной закона, можно сдать ее в тамошний зоопарк, и Феодор ничего не сможет возразить. В конце концов, Мышига так или иначе уберется с корабля, и он подпишет нам эту треклятую справку. «Но до Марилетты лететь больше семи часов», — попытался возразить капитан. «Вот и отлично. Как раз за ночь управимся», — оптимистично подхватила Дарина. «Леш, как только этот...» Дератизатор уснет, бери курс на Морилетту, мы ему устроим дефеодоризацию!» Андроид невозмутимо кивнул и вместе с бредом углубился в предварительные расчеты. Под покровом биологической ночи, то есть пригашенного света в коридорах звездолета dl 13 развернулся и понесся к Морилетте. Обласканная мыши дремала у Леша на коленях, свернувшись клубочком. Кроме мыши Геофеодора... На ДЛ-13 не спал никто. Как только звездолёт вышел на околопланетную орбиту, экипаж столпился перед экраном в навигационном отсеке. Капитан, откашлявшись, вышел на связь с диспетчером космопорта и попросил разрешения на посадку, но диспетчер Точная копия своей коллеги с санстанции с плохо скрываемым раздражением сообщила капитану, что космопорт принимает инопланетные корабли только с 5 до 7 часов вечера, а заявка на посадку подается за 2 недели вперед. Но у нас на борту мышига, неуверенно заикнулся капитан, мы хотели бы сдать ее в экран внезапно погас. И пребывал в таком состоянии около трех минут, а когда снова зажегся, непреклонную девицу сменил увешанный медалями главнокомандующий войск Марилетты, за плечами которого торжественно развивался государственный флаг планеты. «Немедленно сажайте корабль!» — рявкнул он. «Наше посольство уже на пути к космодрому!» К немалому удивлению экипажа, вокруг посадочной площадки скопилась немалая толпа, оцепленная суровыми людьми в военной форме. Служители космопорта в ярких оранжевых жилетах торопливо раскатывали на площадке алую ковровую дорожку, хрипел громкоговоритель, убеждая задние ряды собравшихся не напирать на передние и не швыряться бутылками в охрану. По спущенному трапу поднялись строя в черных официальных костюмах и безупречно повязанных галстуках. На лбу и щеках каждого в подражание мыши были нарисованы четыре широко распахнутых глаза, производивших на редкость отталкивающее впечатление. «Мы желаем засвидетельствовать свое почтение божественной мыши», — отчеканил самый высокий и, по всей видимости, главный среди послов. Капитан протянул ему руку, но марилетец глянул на нее с таким ледяным высокомерием, что капитан поспешил вытереть злосчастную длань брюки и спрятать за спину. Вежливо, но решительно отстранив капитана с дороги, послы прошествовали в кают-компанию, где на полу в окружении членов команды сидела мышига, беззаботно уплетающая сушеный банан. Не ко времени проснувшийся Феодор столкнулся с послами в коридоре, вытаращил глаза сначала на них, потом на мышигу и попытался улизнуть на ходу, пряча в карман сорванный с груди значок деротизатора, но был ловко изловлен капитаном под локоток. Прежде чем перешагнуть порог, главный посол обернулся к капитану с Феодором и, прожигая их шестиглазым взглядом, веско обронил: Если я узнаю, что по вине кого-либо из вас мышиги был нанесен физический или моральный ущерб, по законам нашей планеты я имею право лично вынести нечестивцу и немедленно привести в действие смертный приговор. Феодор побледнел, как череп на пакетике антищищигного порошка. Тем временем послы приблизились к вожделенной мыши и слаженно простерлись пред ней ниц. Капитан, со смешанным чувством стыда и злорадства, вспомнил, что из-за капканов и рассыпанной повсюду отравы пол на звездолете не мыли уже две недели. «О, великая проматерь мышига, начал главный, чуть приподнимая от пола облепленное сором лицо. «Снизойдешь ли ты до беседы со своим недостойным чадом, ничтожным президентом планеты Марилетта?» Смущенная мышига попыталась укрыться у бортмеханика за пазухой, но ее, как можно почтительнее, извлекли за хвост и усадили на золотой поднос, удерживаемый с двух сторон колено преклоненными спутниками президента. В этот торжественный момент из-под стула выскочил капкан и с торжеством сомкнул челюсти у президента на лодыжке. Феодор попытался упасть в обморок, но леш безжалостно удержал его за шиворот. Президент оторвал капкан вместе с ботинком, обличающий потрясы им перед носом у капитана и тихим, на редкость неприятным голосом, раздельно вопросил «Что это такое?». За капитана ответил Леш, «Охранная система, установленная в целях безопасности великой мыши, мы имели неосторожность приблизиться к божественной на недопустимые полтора метра». Как известно, андроиды не умеют лгать, и в колючих глазах президента, по-прежнему устремленных на капитана, промелькнуло что-то похожее на уважение. А тут и мышига. соизволила выказать свое благоволение. Спрыгнув с подноса и ловко вскарабкавшись по парадному кителю капитана до самой фуражки, где и угнездилась с довольным видом, негромко чирикнув. Послы снова припали к полу, посовещавшись и, наконец, объявили. «Великая мышиа назначает вас своими священными хранителями и желает навеки осчастливить звездолет своим присутствием». «Но мы... э... недостойны...» Нашелся онемевший было капитан, снимая мышигу вместе с фуражкой и снова сажая на поднос. «Не могли бы вы забрать Великую и Божественную с собой и преклоняться ей в более подходящей обстановке? Кто мы такие, чтобы перечить Великой Мышиге?» – патетически воздел руки президент. «Божество ясно изъявило свою волю, и мы проследим за ее выполнением». С этого момента я официально объявляю ваш корабль священной обителью божественной с присвоением ему статуса единого и неприкосновенного. Лишь избранным будет позволено совершить паломничество на его осененные благодатью борта, а ваша жизнь преисполнится смыслом служения великой и великолепной. На протяжении этой возвышенной речи Лицо капитана все больше вытягивалось и приобрело нездоровый зеленоватый оттенок. «Так что, мы так и будем болтаться на орбите Марилетты до конца жизни, обихаживая вашу прокля... великую мышигу», — не выдержал он. Президент недоуменно сдвинул брови. «Как я, простой смертный, могу указывать великой мышиге, каким курсом ей надлежит следовать по бесконечным просторам галактики?» Вы свободны и можете лететь, куда пожелает Божественную. Более того, любое противодействие ее продвижению будет расцениваться нами, как прямая агрессия в адрес Марилетты со всеми вытекающими последствиями. Со своей стороны, правительство Марилетты почтет за честь оказать хранителям божественную единовременную материальную помощь в размере полумиллиона межгалактических валютных единиц с последующей ежемесячной выплатой еще десяти тысяч в течение всей жизни мыши, разумеется, при условии неизменного благоденствия последней. — Погодите, — вмешалась Дарина, — если я не ошибаюсь, мыши широко распространены по всему созвездию и тратить на содержание каждой. По 120 тысяч в год, по меньшей мере, гл... накладно. «Ошибаетесь», — возразил президент. «Это последняя мышига в галактике». Убежденные в божественной природе мышиги, мы слишком поздно узнали об уязвимости ее материального тела, Ужасное прозрение постигло нас подобно удару молнии. Мы даже объявили год всепланетного траура, ибо мы верим, что без мыши, своим божественным даром открывающей врата, отлетающим душам, наша земная жизнь теряет всяческий смысл, не имея продолжения на небесах. Берегите же Божественную, как зеницу ока, и она вознаградит вас старицей. Удачи вам! С этими словами. Президент, наконец, пожал капитану руку и вышел, не забыв почтительно поцеловать пол перед мышами. Леш, наконец, отпустил Феодора, и тот, едва ли не ползком, убрался в свою каюту. «Дарина», — слабым голосом спросил капитан, — «сколько живут мыши?» «По некоторым данным, около двухсот лет», — подумав, сообщил о биолог. «Ну, это значит... значит...» — заикаясь от потрясения, начал капитан, — что ближайшие 200 лет мы можем не заниматься перевозками грузов, и у нас еще останется достаточно денег на организацию долгожданной экспедиции, ликующего запил бортмеханик. механик. — А из первых 500 тысяч мы выкупим у заказчиков испорченные консервы, — подхватила Лида. И их с лихой хватит и экспедиторам, и на прокорм этой проклятой твари в течение всего срока годности. Твари, поправила Дарина. «Похоже, наша мышига ожидает прибавления потомства». «Ты хочешь сказать?» — подозрительно ласково уточнил капитан, «что в ближайшем будущем нас ожидает нашествие мышишат?» «Что такое три-четыре сотни икринок в масштабе галактики?» — пожала плечами биолог. Капитан закатил глаза и рухнул в обморок.